Глава, сорок седьмая. На следующее утро будильник Эрике зазвонил в самом начале восьмого. Вскоре она вышла на парковку. Ещё не рассвело лужи в выбойных покрывала ледяная корочка. Муж ждала её у своего автомобиля. Эрика поспешила к ней, села в машину, млея от наслаждения. В салоне было тепло. «Терпеть не могу. Раннее утро в это время года», — призналась она. «Они выкатили на пустынную тёмную улицу». Как будто ещё ночь. Она почесала руку там, где кончалась гипсовая повязка. Когда снимут? До да сегодня должны были, но я отменила приём. Чёрт, так чешется. Обычно вязальные спицы под гипс подлезают, чтобы почесать. Я похожа на женщину, у которой дома есть вязальные спицы, спросила Эрика. Тебе обязательно нужно к доктору. Я перезаписалась. Один день погоды не сделает. Моз пожал плечами. Здоровье прежде всего. Эрик ог взглянул на неё и заговорил о другом. Откуда ты знаешь этого патолога анатома? Как её зовут? Поете Каминский. Мы встречались одно время. Я тогда проходила подготовку для службы в полиции. Она училась в медицинском, объяснила Мос. А расстались по-доброму. В принципе, да, по моей инициативе. Но это дела давно минувших дней. Эля договорилась, что мы сначала едем смотреть место преступления. Идеальное место для встречи с бывшей возлюбленной, пошутила Эрика. Мосса улыбнулась враче её глазами. К слову о бывших. Питерсон не объявлялся? Нет. Последний раз мы с ним общались перед самым моим отъездом. Мосса избегала встречаться с ней взглядом. И Эрика подумала, что она не спроста завела разговоры о Питерсине. Ты с ним виделась? Да. Ты не против? Почему я должна быть против? Ну, ты мой друг. Он мой друг. Я просто хочу, чтобы мы все оставались друзьями. Во всяком случае, мне хотелось бы вас обоих сохранить в своих друзьях. И что тебе мешает? Я не из тех, кто ставит ультиматум или я, или он, сказала Эрика. Отлично, улыбнулась Мосс. Было видно, что у неё отлегло от сердца. «Не знаешь, когда он возвращается на службу?» «Да уж скоро, наверное. На этой неделе у него беседа с суперинтендантом. Он заметно прибавил в весе. Хорошо выглядит. Я имела в виду, что вид у него здоровый. Может, радио включить?» «Давайте». Мосс наклонилась вперёд, включила радио. В эфире шла передача «Сегодня», и остаток пути они слушали новости. Через пару часов они подъезжали к Оксфорду. Светало. Они съехали с автострады и завиляли между лежащими вокруг деревнями. Окна многих домов уже украшали гирлянды, а возле старинных церквушек стояли вертепы. Эрика всегда поражалась тому, как меняется Англия, стоит только выехать за пределы кольцевой автомагистрали М-25. Это был совершенно иной мир, далекий от шума и суеты Лондона. «По-моему, подъезжаем», — произнесла Мосс, глянув на навигатор на приборной панели. Ну да, вон церковь, про которую она упоминала. Они съехали с дороги на маленькую парковку у древней каменной церкви с круглой башней. Красный Porsche, стоявший в углу, мигнул фарами. И тут же зазвонил телефон Моз, настроенный на режим громкой связи. Она ответила. Рада, что вы вовремя. Раздался из трубки сочный голос. Не выходите из машины, холод собачий. Следуйте за мной. И женщина отключилась. Мотор Порше взревел, и автомобиль проехал мимо них. Эрика успела заметить, что за рулем сидит женщина с белым как мел лицом и алой помадой на губах. Она оторвала один палец от руля, подняла его вверх. — По голосу аристократка, — прокомментировала Эрика. — Она происходит из старинного богатого рода, — сообщила Мосс. — Старинная аристократия, ну, вориши, ненавижу такое деление. То есть тот, кто разбогател собственным трудом плебей, а тот, кто был рожден в праздности, но унаследовал состояние от какой-нибудь тетушки седьмая вода на киселе, считается элитой общества. Примерно так? Господи, что за страна? Буркнула Эрика, качая головой. Мост трудом поспевала за красным Порше, который с ревом мчался по дороге. Они катили мимо полей, миновали два бесхозных нежилых строения, Потом дорога пошла под уклон, и повернув за угол, они увидели простирающееся вокруг поля, которые в лучах зимнего солнца переливались всеми оттенками бурого и чёрного цветов. Porsche ждал их у кювета под белым дорожным знаком старого образца. Мос пристроилась сзади. Когда она заглушила мотор, они почувствовали, как ветер качнул машину. В эти была миниатюрная с чёрными как смоль волосами, которые она гладко зачесала назад. и закрепила темно-зеленым бархатным ободком. Одета она была в черные леггинсы, в веллингтоны, объемную коричневую шубу и перчатки. В веллингтоны резиновые сапоги. Эрике, которая была на две головы выше нее, приходилось кричать, чтобы перекрыть шум ветра, завывающего в полях. Мосс и Эрика, надев высокие резиновые сапоги, вслед за Петти спустились по травянистому склону в глубокую канаву, которой с дороги не было видно. Её дно стеlal толстый слой листьев. В канаве было сухо и очень тихо. Высокие стенки укрывали их и от самого ветра, и от его воя. Троп нашли двое дорожных рабочих, сообщила Пэтти. Она шла впереди за ней, моз Эрика замыкала шествие. Они добрались до выходного отверстия огромной бетонной трубы. Петя вытащила фонарь, включила его. В трубе стоял запах сухого торфа, под ногами лежали листья, почва растрескалась. Я хотела показать вам нутро трубы. Петя осветила фонарём округлые стены. Её проложили для отвода сточных вод с окружающих полей. Но потом на поле в качестве обводного канала проложили ещё одну трубу, в которую перенаправили все ливневые воды, и здесь, соответственно, стало очень сухо. Когда тело обнаружили, оно было почти полностью засыпано листьями. Труп пролежал в трубе несколько месяцев, но низкая влажность в купе с азотом, выделяемым медленно гниющими листьями, существенно замедлили процесс разложения. Он мумифицировался, уточнила Эрика. Нет следов гниения присутствовали, но в принципе, тело высохло. А вообще удивительно, сколь значительно замедляется процесс разложения в определённых условиях. «Видите? Здесь почти нет насекомых». Полиция обнаружила орудие убийства. Они тут долго ковырялись, ворошили листья и нашли вокруг тела несколько больших камней и обломков. Их взяли на экспертизу. Эрика пошла по трубе длиной около пятидесяти футов. Пятьдесят футов пятнадцать целых двадцать четыре сотых метра. Свет тускнел, голоса Мосс и Петти удалялись. Здесь царила странная атмосфера. Словно воздух, невероятно сухой, давил на нее. Она пару раз глотнула слюны и ощутила на языке металлический привкус. Эрика вытащила телефон и включила фонарь, освещая сухую торфяную почву. На земле у стенки трубы что-то лежало. Она присела на корточке, направляя на находку луч фонаря. Это был маленький обрывок коричневой нитки, туго намотанной на что-то. Эрика надела на одну руку латексную перчатку, и осторожно потянула за нитку, извлекая её из земли. Оказалось, что это прядь тёмных волос, дюйма 4, 10,16 см длиной, сцепленных на конце ниткой. Эрика положила находку в целлофановый пакетик и запечатала его. С места преступления они отправились в морг, где Петти показала им останки человека, найденного в дренажной трубе. Она выдвинула металлический ящик и расстегнула чёрный мешок, в котором лежал труп. Его кожа на вид была жёсткая, имела странный коричневый цвет, почти как вяленое мясо. Он европеец, сказала Пете, обратив внимание на выражение лица Эрики. А внутренние органы находились в кашеобразном состоянии, но я сумела определить, что они были повреждены. У него также сломанная нога и рёбра, имеется трещина в почечной лоханке. Если заметить, правая бедренная кость торчит из кожи. Судя по характеру повреждений, Его сбила машина, и в пользу этой версии свидетельствуют близость дороги. Однако по лицу вот посмотрите. Несколько раз ударили камнем. Его фрагменты я обнаружила в коже. Сколы нос, челюсти и череп имеют переломы в нескольких местах. Носовые хрящи овдавлены в мозг. Эти повреждения не могли появиться в результате столкновения с машиной, уточнила Эрика. Нет, Сейло удара пришлась на рёбра и ногу, и это говорит о том, что он стоял на дороге, когда его сбил автомобиль. Лицо могло бы пострадать, если бы его выбросили на дорогу, но на нём нет следов от наезда. Все повреждения получены в результате нескольких ударов по лицу твёрдым тупым предметом. И документов, удостоверяющих личность, при нём не было, предположила мос. Нет, никаких документов при нём не нашли. Бумажник оказался пуст. Они смотрели на изуродованный труп, лежавший на металлическом столе. Полагаю, кто-то сбил его на машине, а потом добил, чтобы избавить от мучений, заключила Пэтти. Она неспешно застегнула молнию на мешке и задвинула труп в холодильник. Избавил от мучений, а потом запихнул в дренажную трубу, добавила Эрика. Что с криминалистической экспертизой? Всё исследуется. в том числе несколько обломков бетона с брызгами крови, которые были обнаружены рядом с телом, ответила Пэтти. Если вы настаиваете, что эта жертва имеет отношение к тому преступлению, что вы расследуете, я уверена, что мы сумеем провести экспертизу в ускоренном порядке. Думаете, мы хватаемся за соломинку? спросила Эрика по дороге в Лондон. Думаю ли я, что мы хотим увязать это убийство с остальными? Да. Тому несчастному раздробили лицо. И эта характерная особенность указывает на то, что, возможно, в данном случае действуют ли те же преступники. Если экспертиза вещественных доказательств по тому преступлению становится впадение с ДНК или биологическими жидкостями, обнаруженными в «Ягуаре» Джастина Селби, возможно, мы сорвем джекпот. Эрика кивнула и устремила взгляд в окно, глядя в темноту. Мужчина и женщина. Эта особенность тоже вызывает беспокойство. Фонном для совершения убийств служит динамика неблагополучных взаимоотношений. По-твоему, что заставляет их убивать? Желание поразовлечься, власть, месть, страсть, деньги. А любое ли все из этих факторов? Повседневные эмоции пробуждают в человеке всё самое худшее.